У меня 500 рабов в городе, ответил Вениций. Он сделал знак, чтобы они вышли, пошёл в библиотеку и сев за стол, написал Петронию следующее: Хилон нашёл легию. Сегодня вечером отправлюсь с ним из Кратоном в Остриану и захвачу её сегодня или завтра утром. Да будут боги милостивы к тебе. Будь здоров, дорогой. Радость не позволяет мне писать больше. Положив тростиник, он стал быстро ходить по комнате, потому что кроме радости, которая наполняла душу, его трясла лихорадка. Он говорил себе, что завтра Легия будет у него в этом доме. Он не знал, как поступит с нею, но чувствовал, что если она захочет любить его, то он будет её рабом.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 и тогда станет покорный и любящий. Приход Хелона прервал его сладкие размышления. Господин, вот что пришло мне сейчас в голову. А ну-ка, христиане имеют какие-нибудь условные знаки, без которых никто не будет допущен в острианум. Знаю, что так бывает в домах молитвы.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 Но для верности оставь на этом столе тот кошелёк, который ты получил от меня. Хилон, всегда неохотно расстававшийся с деньгами, поморщился, однако повиновался и ушёл. До цирка было недалеко, поэтому он скоро вернулся из лавочки Еврики. Вот знаки, господин. Без них нас не пустили бы.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 Это найу, что должен. Но пойду под купюшонам. И вам советую сделать тоже, иначе можем спугнуть птичку. Сдали собираться в путь, потому что наступил вечер. Взяли гальские плащи с капюшонами, взяли фонарики. Кроме того, Виниций вооружился сам и дал товарищам короткие кривые ножи. Килон надел парик который добыл где-то по дороге от Еврики, и они вышли, причём торопились поскорее дойти до далёких наментанских ворот, пока их не запрут на ночь. Глава 20. Они шли вдоль Виминалак старым виминальским воротам около пласкогорья, на котором впоследствии Диоклетиан построил роскошные бани Они миновали развалины стен Сервия Тулия и по пустынным местам прошли к Наментанской дороге, откуда, свернув налево, пошли к сахарийской дороге, среди холмов, где было много песчаных ям и кое-где кладбища. Стало совсем темно, луна ещё не вскодила, и трудно было бы найти дорогу, если бы её не указывали, как и предвидел Хилон.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 Повторяли уста и женщин и мужчин. Но Виниций мама обращал внимание на слова, потому что ему казалось, что среди этих тёмных фигур должна быть и его Легия. Некоторые, проходя близко, говорили: "Мир вам" или "Слава Христу". И Винициям овладевала тревога, сердце билось чаще. Ему казалось, что он слышит голос Легии.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 части развалившиеся стены, какие-то постройки, которых он не помнил, наконец, из-за нагромождённых облаков показался край луны и осветил местность лучше, чем то делали тусклые фонари. Что-то вдали засветилось, словно пламя факела или небольшого костра. Виниций наклонился к Хилону и спросил: "Не это ли острианом?" "Не знаю, господин", ответил Хилон. и ночной мрак и удалённость места и эти фигуры похожие на привидения всё это, по-видимому, производило на него удручающее впечатление в голосе его звучала неуверенность я знаю я никогда там не был но славить своего христа они могли бы и где-нибудь поближе к городу чувствуя потребность в разговоре с целью несколько ободрить себя. Он помолчав сказал: Собирается как убийцы? А, а ведь им запрещено убивать. Но, может быть, меня этот негодный легиис обманул? Виниций, мысли которого всё время были заняты легией, Также удивился таинственности и осторожности, с какой её единоверцы собираются на поучение их самого большого священника. Поэтому он сказал: Как в всей религии и это иметь среди нас своих сторонников. Но христиане, еврейская секта. Зачем же они собираются здесь? Раз за Тибром стоят большие еврейские храмы.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 Крестьяне прячутся от евреев и от населения, которое, как известно, приписывает им всевозможные преступления и ненавидит их. Некое время шли молча. Потом Хилон, страх которого возрастал по мере удаления от городских ворот, сказал: Возвращаясь от Еврикии, я взял у одного цирюльника парик, а в нос себе запихал две горошины.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 проходил водопровод. Луна между тем вышла из-за облаков, и в конце врага они увидели стену, увитую серебрящимся под луной густым плющом. Это и был Остряном. У Виницы сильно стучало сердце. У ворот два человека отбирали знаки. Виници и его спутники очутились в довольно просторном месте, окружённом со всех сторон стеной. Куя, где стояли могильные памятники, в середине виднелся собственно гипогей или крипта, род пещеры, уходившей под землю, где и находились могилы. У входа в катакомбы шумел водомёт. Было очевидно, что столь большое количество пришедших не поместилось бы в самом гипогее.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 Покорная мольба о спасении среди бездорожья и мрака. Лица, поднятые к горе, казалось, видели кого-то там на высотах, а руки были распростёрты, словно просили кого-то сойти на землю. Когда песня стихла, то наступило какое-то ожидание, столь волнующее, что Виниций и его спутники невольно смотрели на небо, словно ожидая чего-то необыкновенного.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 Или из страха. И никому не приходило в голову, что богов можно любить. Хотя мысли его были заняты легией, а внимание отыскиванием её среди громадной толпы, он не мог не видеть тех странных и необычных вещей, которые происходили вокруг. Но вот в костёр было брошено ещё несколько факелов, красный свет залил кладбище. И в эту минуту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 что слышался треск угольев в костре, отдалённый стук колёс по номинтанской дороге и шум ветра в пнях, растущих около кладбища. Килон наклонился к Веницию и шепнул: "Кто «Вот это? Первый ученик Христа, рыбак". Старец поднял руку и благословил знаком креста собравшихся, которые теперь все опустились на колени.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 И хотя Вениций был скептик и не хотел поддаться этому обоянию старца, он всё же поддался какому-то лихорадочному любопытству услышать, что скажет товарищ Таинственного Христа и в чём заключается учение, исповедоваемое Легией и Помпонией Гритциной. Пётр начал говорить. Сначала он говорил как отец, который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 Не считау и малые потребности советуют и циники. Добродетели учил Сократ, как вещь старый, но добрый. Любой стоик, хотя бы Синека, у которого 500 столов лимонного дерева, советует умеренность, говорит о правде, терпении в бедах, стойкости в несчастьях, и всё это как старый хлеб, который едят мыши, но не хотят есть люди, потому что он испортился от времени.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 и пришлось бы отказаться от своего мышления, привычек, характера, всей своей природы. Всё это сжечь на костре и исполниться новой жизнью и совсем новой душой. Учение, велевшее любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галов, британцев, прощать врагам, платить им добром за зло, любить их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 Вздохнул этот Арамат, должен забыть обо всём другом и всю жизнь тосковать по нему. Не было в нём ничего реального. И вместе с тем реальность в сравнении с ним кажется чем-то жалким, над чем не стоит останавливать мысли. Его окружали какие-то неизмеримые пространства, какие-то громады, какие-то тучи,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 Его тревога тотчас сменилась гневом против христиан вообще и особенно против старика. Этот рыбак, которого он счёл по первому впечатлению за простеца, внушал теперь виницию страх, казался таинственным роком, решающим неумолимо и трагически судьбу трибуна. В костёр было брошено ещё несколько факелов,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 И каждое мгновение запечатлелось в его памяти так сильно, что, закрыв глаза, он, казалось, продолжал созерцать действительность. Он рассказывал, как, вернувшись с Голгофы, они просидели с Иоаном 2 дня без сна и пищи, убитой печалью, тревогой, страхом, сомнениями, размышляя о том, что он умер. О, как тяжело было, как тяжело. Наступил день третий, и день осветил стены, а они вдвоём с Иоаном сидели у стены без совета и надежды. склонила ко сну, потому что они не спали и в ту памятную ночь, но они снова начинали плакать и горевать. Когда взошло солнце, прибежала Мария из Магдалы,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 думали, что Христа похитили священники, и вернулись они домой в ещё большем горе. Потом пришли другие ученики, и все стали плакать, то вместе, то пооразнь, чтобы услышал их Господь Саваоф. Они надеялись, что учитель спасёт Израиля, но вот третий день, как он умер, и они не понимали, почему Отец покинул сына. И готовы были не видеть дневного света и умереть. Так велико было их горе. Воспоминание об этих страшных минутах вызвало слёзы на глазах старца, и видно было при свете костра, как они текли по седой бороде. Старая, лишённая волос голова тряслась, и голос замер в груди. Винниц и подумал: этот человек